Его нетерпеливо ждал водитель машины, обычно перевозивший необходимые продукты из города на Асьенду. Передаю в Гавану, сообщил Альфред. Ага ничего выяснить не удалось, воды информировать и дальше. Водитель кивнул головой и быстро выбежал из дома. Альфред отправился в свою комнату и начал быстро раздеваться, чтобы переодеться в сухое белье. В этот момент из-за двери высунулась чья-то рука. В чем дело, — повернулся Альфредо, — он был в одних брюках. И тогда прозвучал выстрел. Альфредо успел заметить стрелявшего и удивился, и это было последнее удивление в его жизни. Стрелявший подошел ближе и сделал еще один выстрел прямо в упор. Глава 19 В последние дни были все время перебои с электричеством. Когда в очередной раз погас свет, он, негромко выругавшись, включил стоявшую на столе лампу автономного питания и принялся изучать очередное донесение. «Наверное, опять авария», — подсознательно подумал он. Линии просто не выдерживают подобного напряжения. Вошла девушка-секретарь. Вам принести ещё одну лампу, спросила она. Нет, спасибо. Ты не звонила, не спрашивала, что там случилось? Они говорят, что авария, но обещали скоро дать свет. Будут включать резервную линию. Хорошо. Зови ко мне Рамону. И потом никого ко мне не пускай. Как здоровье отца? Врачи говорят, что будет лучше, но пока никаких изменений. Ежна понадобится какое-нибудь лекарство, скажи мне. Девушка благодарно кивнула и вышла. Хозяин кабинета неслышно вздохнул. Много лет назад, ещё до рождения этой девушки, они вместе с её отцом воевали в горах. Делили одно одеяло на двоих. Тогда им обоим было по 18 лет. С тех пор прошло уже более 35 лет, но он по-прежнему чувствовал себя молодым, готовым идти в горы в любой момент. А вот его старый товарищ, кажется, резко сдал. Врачи считают, что у него практически нет шансов. Правда, по просьбе больного об этом не было. Не говорят, его дочери. Несчастная девочка надеется на лучшее. Дверь мягко открылась, и в кабинет вошел Рамон. «Вызывали?» — спросил начальник отдела. Он сам выдвинул Рамона на эту ответственную должность. Несмотря на относительную молодость, и Рамону было всего 42 года, он успел уже побывать в составе интербригады в Анголе, Я работал несколько лет в представительстве Кубы в ООН. Постоявшейся практике под прикрытием дипломатических паспортов в этом представительстве работали кубинские разведчики. В 60-е годы в ЦРУ почти ежегодно планировали операции по физическому устранению Фиделя Кастро и свержению существующего режима на острове. Тогда приходилось работать в очень трудных условиях. Правда тогда было и несколько легче. За их спиной всегда стояла самая мощная и самая многочисленная разведка мира советская. Но теперь только приходится вспоминать об этих временах. "Садись, Рамон", предложил он. В кабинете начальника ДГБ было просторнее, чем в других комнатах, и светлее. Лампа у него стояла особенная, привезённая из Германии. Как у нас дела по твоим подопечным? Пока ничего. Альфредо передал через связного из Лос-Мочеса, что пока ничего установить не удалось. Не нравится мне это дело, нахмурился руководитель ДГИ. Но вы же знаете, товарищ Хосе, что мы держим это дело под особым контролем. С первого дня мы не выпускаем их из виду.